Начинаем новую жизнь. К делу. Итак, мы убедились в том, что мужчина один из лучших мотиваторов в работе над собой. Но в этом деле важно не только иметь стимул, но и понимать, что и как работает, какой дает эффект. И внимание. С этого момента все, что я расскажу, будет для тебя конкретными, серьезными рекомендациями, следуя которым ты сможешь изменить себя. Мы будем говорить о трансформации себя, в результате которой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 Или эти девушки не ходили год по магазинам и носили исключительно спортивные штаны на веревочке? Конечно, и такое бывает. Однако, как правило, лишний вес результат отсутствия силы воли и слабости характера. Итак, каковы же объективные критерии того, что тебе пора меняться и начинать вести этот злополучный, а на самом деле счастливый, здоровый образ жизни?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 Стоит эта процедура примерно тысячу-две рублей. Биоимпеданс это очень подробный анализ, позволяющий измерить соотношение ткани и жидкости в организме. В результате ты узнаешь, сколько в твоём организме внутреннего жира, висцерального жира, жира, которым покрыты внутренние органы, сколько весят твои кости, сколько у тебя мышц, сколько в тебе воды. Исследование дает возможность узнать, какое количество калорий ты сжигаешь в состоянии покоя. Этот очень важный показатель понадобится, когда мы будем говорить о составлении правильного меню на день, расчёте КБЖУ, калорийности и состава твоей еды в белках, жирах и углеводах. Поэтому биоимпеданс идеальный вариант для того, чтобы узнать все о своем теле. Однако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 Объём талии и груди, бедер, обхват бедра и, конечно, другие параметры, о которых я писала выше. Вес используемых гантелей и штанги во время каждой тренировки. Это важно. Постепенно нагрузки должны увеличиваться. Количество выполняемых повторов каждого упражнения, направленного на проработку определенной области.